Глава 24. Цепной элементаль. Узнав имя пленницы, Нимский сразу вспомнил, что о некой Атиме упоминалось в донесениях Истурина. Внимательно выслушав рассказ Бурины, граф немедленно принялся за работу. Велел выяснить, кто такой Кустинский и где он проживает, вызвал группу боевиков и отправил донесение начальству. Когда уже собирался выезжать на место, К нему подошел Ургас. «Собирайтесь освободить пленницу?» — спросил он. «Постараюсь это сделать, мастер». «А почему, спрашиваешь? Она ведь нужна живой, а потому будет не лишним, если с вами отправится Алтон», — предложил волшебник. «Без веских причин посторонних к операциям тайной канцелярии мы не привлекаем», — довольно резко ответил Нимский. «Пленница его хорошо знает и точно не примет за врага, — объяснил Ургос. — Полагаю, это не единственная причина. Граф пристально взглянул на мастера. — Вы правы, ваше сиятельство, — кивнул наставник. — Дело в том, что во время боя с душегубами одно из привидений привязалось к парню. — В каком смысле? — изогнул бровь граф. — Во всех. А поскольку оно легко становится невидимым и владеет несколькими заклинаниями, дальше продолжать не стоит. «Алтон едет с нами», — тут же согласился Нимский. Мысленно чиновник сделал еще одну заметку. Молодой человек был бы весьма полезен в его конторе. Он лично пригласил парня в свою карету. «Пока едем, стоит обговорить наши совместные действия. А для этого я должен знать ваши способности. Согласен, давайте знакомиться. Моего друга зовут Ялгус», — представил парнишку Алтон. Вельможа увидел проявившегося отрока, явно аристократической внешности. На вид ему было не больше десяти 12 лет. В отличие от обычных привидений, мальчик просвечивался гораздо меньше. Разглядеть сквозь фигуру находившиеся за ней предметы немский смог, лишь тщательно присмотревшись. «Рад быть представленным, ваше сиятельство!» — прозвучал детский голос. — Вот и таинственный переговорщик, который общался с Этманом, — догадался граф. К тому же этот паренек наверняка участвовал в походе Алтона на барона Торнуцкого. Надо же! Какой интересный попутчик находится у меня в карете. Ялгус сможет проникнуть внутрь, разведать, где находятся враги, и сообщить нам. Да и вообще в любое замкнутое помещение. Найдет и освободит пленницу, если она не спит. По словам твоей подруги, Атему собирались ввести в бессознательное состояние. По крайней мере, мы будем знать, где именно ее содержат, уточнил Алтон. Граф понимал, все свои секреты одаренный раскрывать не собирается. Он и сам на его месте поступил бы точно так же. Но даже полученная информация уже позволяла облегчить операцию захвата. Твой друг способен нанести урон людям барона? «Ялгус, сможешь шарахнуть противника со спины?» «Конечно!» «Замечательно!» – растянуто произнес граф. «Значит, действуем так. Сначала разведка и выявление самого незащищенного места. Затем проникновение с минимальным шумом и быстрый прорыв к пленнице. Нимскому очень хотелось досконально расспросить молодого человека, но перед сложной операцией щел это несвоевременным». Сейчас только не хватало лишней нервозности одаренного, когда любая мелочь могла сорвать захват имения. Да, этот горец и сам полон загадок. И вокруг него сплошные тайны. Взять ту же Борину. Как ей удалось услышать допрос о тимы? Ведь такое точно не придумаешь. Знать о существовании барона Кустинского девушка в принципе не могла. Сама придумала? А смысл? И все-таки некоторые сомнения остаются. Вот будет конфуз, если пленницы в поместье барона не окажется. Впрочем, даже в этом случае я останусь в выигрыше, иначе бы никогда не узнал о ценном помощнике Алтона. Имение барона находилось неподалеку от королевских охотничьих угодий. Сведений о том, на кого работал Кустинский, в тайной канцелярии не нашлось. Вельможа пока не засветился ни в одном деле, что сразу вызывало у Нимского подозрение. Поэтому второй целью операции граф поставил выяснение подлинной личности барона и типа, доставившего шкатулку. Судя по разговору, обладатель мягкого голоса методично устранял всех бывших амазонок, во что это ни стало, пытаясь добраться до какой-то старой тайны. Хотелось бы провести операцию без жертв. Тихо войти, тихо всех повязать и завербовать барона. Заодно только хранение ментального паразита, его ждет каторга. А за попытку обратить человека в ментального раба, смертная казнь. Через пару часов пути карета остановилась. «Дальше идем пешком», сказал Нимский. «Выдвигаемся на исходные позиции», усмехнувшись чему-то своему, произнес Алтон. И Елгус сразу растворился в воздухе. Пассажиры покинули салон. — На какое расстояние способен отдаляться твой друг? — задал вопрос граф. — Примерно шагом на триста, может, чуть больше. — Значит, нам лучше подойти с западной стороны. Там забор подходит к особняку ближе всего. — Я в полном вашем распоряжении, — произнес Алтон. Они остановились в дюжине шагов от ограды как раз со стороны леса. «Все на местах!» – кратко доложил графу один из подчиненных. «Хорошо. Начинаем. Действовать строго по моей команде!» Как оказалось, агенты тайной канцелярии отлично знали свое дело. Выбравшись из кареты, не увидел ни одного наблюдателя, пока не явился боец, доложивший о готовности. «Елгус!» «Твой выход!» — тихо отдал команду, и невидимка отправился за забор. Точнее, они полетели вдвоем с Маром, о котором графу рассказывать, естественно, не стал, как и возможности своего беззвучного общения с привидением. Меня же не спрашивали. Этот мир быстро приучил к осторожности и скрытности, особенно в отношении титулованных особ. Им придать, подставить и использовать в своих чаще всего неблаговидных целях расплюнуть. Значит, нужно иметь в рукаве сразу несколько козырей, о которых временный союзник знать не должен. Одним из моих являлся Мар и спрятанная внутри него бодрящее снадобье, с помощью которого планировал привести женщину в чувство до появления подчиненных Нимского. «Тайную службу наверняка тоже заинтересовал секрет Атимы», запечатанный ментальным блоком. Если женщина попадет в руки графа в бессознательном состоянии, они сами могут подвергнуть ее жесткой ментальной обработке, а в случае неудачи списать гибель на того же Кустинского. — Что так долго? — спросил Нимский через пять минут. — Неужели нельзя быстрее? — Сам волнуюсь. Надеюсь, он не попал в какую-то ловушку. Практически сразу в голове возник голос Ялгуса. «Дом охраняет цепной элементаль». Мар проскочил в дом, а мне с трудом удалось вырваться. Стены окружены липкой для меня пленкой. Выяснил, где находятся охранники. Видел лишь возле ворот, дежурят по два человека. Еще восемь находятся в пристройке. Ладно, озвучивай результат, а то граф начинает волноваться. «Ваше сиятельство!» — обратился Елгус, заставив графа вздрогнуть. «Разрешите доложить?» «Давай». После отчета разведчика Нимский на пару минут завис. «Элементаль?» — наконец произнес он. «Паршиво! Какая стихия!» «Воздух! Стоило приблизиться к стенам особняка, он меня сразу почувствовал. Думаю, внутрь дома прорваться не получится. К чему он прикован?» Задал следующий вопрос граф. Призрачная цепь уходит внутрь дома. Похоже, захват поместья придется отложить. Здесь нужен волшебник не ниже одиннадцатого ранга. А такого еще попробуй найти. Нимский задумался. Тем временем Ялгус продолжил разговор со мной. Тутмар вернулся. Он видел спящую Атему. В доме еще два охранника, хозяин и молодая дама, с которой тот спит. Марс считает, что способ пробраться внутрь имеется. Какой? Элементаль проговорился Мару, что разрушить цепь способен пустой дух живой плоти. Сразу зацепился за слово «пустой» и решил уточнить, это еще что за фрукт. Помнишь, ты выходил из себя во время боя с волшебниками. Это называется «дух живой плоти». Я — дух мертвой. «Думаешь, у меня этот фокус получается по щелчку пальцев?» «Сам говорил? Не попробуешь, не узнаешь?» «Погоди, а как марс сумел поговорить с элементалем?» «Пока не расспрашивал? Могу узнать. Не надо. Потом». «А еще Мар нашел начало цепи в подвале дома, почти под пленницей. Особого выбора не было. Время уходило, и шансы, что нас обнаружат, росли с каждой минутой». «Ладно, придется навестить этого Элементаля. Ваше сиятельство, отвлек я от тяжких дум Нимского. Мне нужно подпитать своего друга энергией, чтобы он снова попробовал проникнуть в дом под землей. А толку? Там, где на страже стоит Элементаль, нам не справиться. Если его посадили на цепь, возможно, Ялгус найдет способ отсоединить ее изнутри. Не думаю, что после этого страж дома... Останется на месте. Ты способен делиться энергией с привидением? Вдруг дошло до Нимского? Думаю, да. Только сначала мне потребуется глубокая медитация. Сколько времени тебе нужно? За полчаса справлюсь. Действуй. Граф махнул рукой. Сел в позу лотоса. Отключился от внешнего мира. Почти сразу оказался перед знакомой дверью и вошел в комнату. «Приветствую, господа наставники!» поздоровался с парочкой теневых образов, вставших с кресел при моем появлении. «Здрав, будь хозяин!» — ответил Плат. Женщина молча кивнула. «Я так понял, ты на элементале решил выйти? Не рановато? Так мне же не драться, а договориться с ним нужно. А тима в свое время мне очень помогла, а я не привык бросать в беде друзей». «Говорящий элементаль?» — протяжно произнесла Тоня. Это огромная сила и изощренный разум. Он очень опасен. Чем? Элементали воздуха отличаются изощренной хитростью и коварством. Пока они от тебя зависят, наобещать могут с три короба. Но стоит этой зависимости исчезнуть, начинают действовать исключительно для собственной выгоды с позиции силы, пояснила теневая наставница. И какую выгоду он может поиметь с меня? Для элементаля дух живого волшебника весьма ценная добыча. Если он тебя поглотит, станет еще сильнее. Получается благодарности за освобождение ждать не стоит. Элементаль- любое живое существо рассматривает как средство достижения своих целей, а не живое. Как врага подвела итог сведениям об элементалях Тоня. Кстати, о его цепях, решил добавить несколько слов плат. Они, скорее всего, с секретом. И он подробно рассказал об особенностях этих оков, а еще об артефактах, которые наверняка носят слуги и надевают гости барона, чтобы войти в дом. «Спасибо за науку», — поблагодарил я. Хотелось, конечно, расспросить более подробно, но время поджимало. «Как бы граф от нетерпения не принялся меня тормошить?» Очутившись внутри покрытой снежинками сферы, подошел к камню пустоты, присел рядом и положил на него ладонь. Попытался мысленно донести просьбу о выходе из тела. Эффект нулевой. Разве что в ладонях возник холод. Напрягся, сжимая пальцы до боли, увидел выступившую на руке кровь. И ничего. «Эх, пустота пустотная! Когда же мы с тобой ладить начнем?» — обреченно произнес я в мыслях. — Когда будешь готов, пустотник? — отозвалось эхом. В тот же миг увидел сверху графа и собственное тело в позе лотоса. — Получилось! — радостно произнес ялгус. — Теперь я отчетливо видел их обоих, хотя для нимского привидения и магический питомец оставались невидимыми. — Показывайте, куда нам! — отдал команду. — Забор пересекли неподалеку от ворот, как раз в момент смены караула. Старший боец выслушивал доклад о произошедшем у дежуривших прежде, чем произвести ротацию. Ялгус приближаться к элементалю не стал. Честно говоря, мне и самому абсолютно не хотелось. Бродит вокруг особняка этакий полупрозрачный кентавр, состоящий из тысяч завихрений. На страшной морде три глаза — На ветру развиваются длинные волнистые волосы ниже плеч. Четыре бочкообразные ноги поддерживают тушу. В полтора раза крупнее лошадиной, а две мускулистые руки еще и когти на пальцах имеют. Единственное, что порадовало, огромная цепь с обручем, охватывающая бычью шею. Привязь не отсвечивала голубым цветом и казалась однородной. «За какие заслуги ошейником наградили?» — спросил почти небрежно. Страж немного ошалел. Перед ним появилась полупрозрачная фигура, значительно уступавшая по габаритам, но имеющая наглость с ним разговаривать. Он не стал удостаивать меня ответом, а с вызовом спросил сам. «А тебе какое дело?» «Никакого. Дела у меня внутри дома. Вот, думаю, тебя уволят, ежели я там откажусь». «Рискни! Только потом не пожалей!» Заметил, что эта пародия на кентавра словно принюхивалась ко мне. Завихрения стали двигаться быстрее, сделав контуры элементаля более размытыми. «Жаловаться твоему хозяину на то, что его собачонка плохо службу несет?» «Да как ты смеешь! Я не собачонка!» — взревела туша. «Я даже испугался, что нас услышат, но проходившие мимо сменившиеся охранники — «Даже ухом не повели. Тогда почему на цепи сидишь?» «А ты почему без тела летаешь?» Он явно считал ниже своего достоинства отвечать на чьи-то вопросы. «Потерял?» «Все-таки разнюхал. Сорока на хвосте принесла, что тут элементаль сидит на цепи. Вот и решил слетать поглазеть на диковинку. А сейчас почуял, что в доме и другая магическая сущность имеется. Надо бы тоже взглянуть. «Нельзя!» — пробурчал кентавр. — Ты еще гамкни на меня. Совсем забыл, кто ты есть. Дожили. Гордые элементали дома охраняют. Куда этот мир катится? Заметил, что сравнение с псом задело самолюбие кентавра. А еще увидел в его третьем глазу вспыхнувшую надежду. — Меня подло обманул чародей и накинул удавку. Если пущу в дом, освободишь от цепи? А сам почему не зайдешь? Давно бы уже освободился. Мне внутрь ход заказан, а цепь можно вырвать лишь изнутри. Допустим, и что я с этого буду иметь? Решил действовать его же методами. Тоня говорила, что эти во всем ищут выгоду. Чем я хуже? Я знаю, где у хозяина дома спрятаны сокровища. Там три тайника. В доме? Да. Врешь, небось, откуда ты о них знаешь, если ход заказан? — Я стены насквозь вижу, но пройти через них не могу. — А вдруг тайники пустые? Сначала проверить нужно. — Проверяй. О первом расскажу сейчас, а про остальные — когда освобожусь от цепи. — Ладно, называй место. После подробного описания места закладки страж когтистой лапой очертил на стене большой круг. Пленка, не пускавшая ялгуса, внутри круга исчезла. Попав в дом, я сразу направился в комнату, где спала Тима. Мар уже находился здесь. Он достал и влил в рот женщины каплю снадобья, которая хранил внутри себя. Амазонка проснулась. «Привет, Тима. Слышишь меня?» — произнес я очень тихо. «Кто здесь?» — шепотом спросила она. «Не поверишь, Алтон. Не поверю. Чем докажешь?» произнес емкую фразу на русском непечатном, которой в Туриине женщина сама меня удивила. «Алтон, но я тебя не вижу. Это нормально. Сейчас попробуем тебя освободить». Я внимательно присмотрелся к пленнице, вспомнив о скрытом поводке. Никаких магических линий, исходящих от этимы, я не нашел. Похоже, барон считал защиту дома сверхнадежной. Однако наручники и кандалы с ног пленницы пока не снял. Их связали веревкой между собой таким образом, чтобы руками невозможно было дотянуться до лодыжек. «Мар, справишься?» Магический питомец принялся за работу, а я нашел взглядом шкатулку. Вот от нее во все стороны буквально искрило магией. Непроизвольно отодвинулся на пару шагов. «Я свободна?» Так тихо произнесла пленница, не веря произошедшему. «Пока не совсем. Из этого дома еще нужно выбраться. Но сначала рассказал ей о тайнике, который находился над окном под самым потолком. Мар помог найти рычаг, отодвигавший заслонку, и отима выгребла сваленные в кучу женские украшения. «Спрячь тем, кого я приведу тебя освобождать, о находке ничего не говори. Хорошо» и не дай себя убить, если мы вдруг начнем шуметь». Дальше без проблем проник сквозь пол и оказался в темном помещении. Следом за мной туда просочился мар и усилил освещение, засияв подобно лампочке. Как и сказала Тоня, цепь начиналась с вершины метровой пирамиды, расположенной в желтом круге. На каждой грани имелось по пять выступающих цилиндров с цифрами. Сам я их сейчас нажать не мог. Коснись тех, что с кружочками, — попросил магического питомца. Нулевые кнопки загорелись зеленым, и цепь растворилась. Надо же, и тут никто не мудрит с кодом. Четыре нуля подобны кресту животворящему, как говорил небезызвестный Иоанн Васильевич из комедии «Гайдая». А теперь слушай внимательно. Как только дерну за привязку, нажимаешь пару кнопок на этой грани, Дерну два раза, опять кружочки. Понятно, шарик кивнул. В отличие от Ялгуса, привязка Мара имела голубые оттенки, и обе были мне видны в нынешнем состоянии. Я поднялся обратно наверх, посмотрел на амазонку, которая успела собрать все оружие в комнате, и направился к вырезанному элементалям люку в защитной пленке. Если он умный, то умотает отсюда моментально. Если жадный, «Вот ты и попался, наивный освободитель!» — донесся его довольный голос. «Неужели ты думал? Значит, жадности в тебе больше, чем ума!» — произнес я и дернул привязку Мара. Цепь тут же снова проявилась вместе с ошейником, обхватывающим горло кентавра. «Эй, что это? Откуда?» — он ударил кулаком о стену. «А вот шуметь не стоит, иначе разбудишь местных!» «И тогда тебе эту цепь вовек носить придется!» «Мы так не договаривались!» — прошептал он. «А как мы договаривались? Напомни!» «Ты меня освобождаешь, а я...» «Убери пленку! Плохо слышу!» Кентавр спешно убрал ловушку, затем продолжил. «Ты уничтожаешь цепь! Я рассказываю о двух тайниках!» «Ну так рассказывай! Но цепь все еще на мне!» Когда ее не было, ты почему-то решил не выполнять договоренность, а схватить меня. Теперь условия поменялись. Сначала ты выполняешь свою часть сделки, а уж потом я... Открою тебе один тайник. Ты уберешь цепь, и только потом второй. Он решил поторговаться. Говори. Элементаль назвал место, и я дважды дернул привязку. Цепь исчезла. Про последний тайник... Он сообщил на ходу, уносясь прочь от дома. Почти сразу испарилась со стены защитная пленка. Пора было возвращаться в тело. Успел вовремя. Нимский уже тряс за плечо. «Все в порядке», — произнес, открыв глаза. Слишком глубоко ушел в медитацию. «В порядке? Глянь сюда!» Посмотрел и ужаснулся. Кисть, которой в медитации сжимал пустотный камень, покрылась коркой льда.